В этом помещении было прохладно, как в недрах гробницы, и носился нежный, немного приторный запах роз, который Женни положила на крышку гроба. Госпожа де Фонтанен машинально терла ногти на пальцах правой руки, а левую ладонь. Она привыкла каждое утро, закончив свой туалет, присаживаться на несколько минут к окну и, полируя себе ногти, придаваться на пороге нового дня краткому размышлению, которое она называла своей утренней молитвой. Эта привычка создала у нее рефлекс. Полировка ногтей и обращение к мировой душе находились в некой неразрывной связи. Пока Жером был жив, хотя он и находился далеко от нее, она втайне хранила надежду, что ее великая испытанная любовь к нему была обретет когда-нибудь свою земную награду, что когда-нибудь Жером вернется к ней остепенившийся и полной раскаяния, и что, может быть, им обоим будет дано закончить свои дни друг подле друга в забвении прошлого. Незбыточность этой надежды она осознала лишь в тот час, когда ей пришлось навсегда отказаться от нее». Все же память о перенесенных страданиях была еще слишком жива, чтобы она не ощутила некоторого облегчения при мысли, что теперь навсегда избавлена от подобных испытаний. Благодаря этой смерти истяк единственный источник горечи, который в течение стольких лет отравлял ей существование. Она как бы выпрямилась инстинктивным движением после длительной неволи. И она, сама о том не подозревая, наслаждалась этим чувством, таким человеческим и законным. Она была бы очень смущена, если бы оно дошло до ее сознания. Но ослепление ее веры мешало ей бросить в глубины своей совести подлинно проницательный взгляд. Она приписывала духовной благодати то, что было следствием одного лишь инстинктивного эгоизма. Она благодарила Бога за то, что Он даровал ей покорность судьбе и умиротворенность духа, и таким образом могла без угрызений совести испытывать это приятное облегчение. Она отдавалась этому чувству полностью, именно потому что день бдения над телом мужа был только передышкой перед целым рядом дней, которые будут полны утомительных хлопот. Завтра в субботу похороны, возвращение домой. Отъезд Даниэля. Затем с воскресенья начнется тягостное, но неотложное дело, надо спасать от бесчестия имя ее детей, надо поехать в Триест, в Вену, и там на месте выяснить все дела мужа. Она еще не предупредила об этом ни Женне, ни Даниэлю. Предвидя возражения со стороны сына, она предпочитала отсрочить бесполезный спор, ибо решение было ею принято. План действий был подсказан ей высшей силой. В этом не могло быть сомнений. Ведь при мысли о своем смелом проекте она ощущала в себе какое-то душевное возбуждение, которое было ей так хорошо знакомо, нечто вроде сверхъестественного властного порыва, свидетельствующего о том, что тут замешана божественная воля. В воскресенье, если представится возможность, Самое позднее, в понедельник, она отправится в Австрию. Она потребует свидания с судебным следователем. Она лично переговорит с руководителями обанкротившегося предприятия. Она не сомневалась в успехе, только бы поехать туда, действовать лично, оказывая на все свое личное влияние. В этом ее инстинкт не обманывался. Уже не раз при трудных обстоятельствах она могла убедиться в своей власти. Но, разумеется, ей и в голову не приходило приписать эту власть своему личному обаянию. Она видела в ней лишь чудесное вмешательство божества. Через нее излучался божественный промысел. В Вене ей предстояло предпринять также один щекотливый шаг. Ей хотелось познакомиться с этой Вильгельминой, чьи письма наивные и нежные, которые показались ей трогательными, она нашла в чемоданах жирома Только закрыв ему глаза, она решилась взяться за багаж Жерома. Она приняла решение прошлой ночью, выбрав час, когда наверняка сможет остаться одна, чтобы до конца хранить от детей тайны их отца. Больше всего времени ушло на розыск бумаг. Они были беспорядочно рассованы среди вещей. В течение целого часа она прикасалась своими руками к этим интимным вещам, роскошным и жалким, которые Жером оставил после себя, словно обломки крушения, к поношенному шелковому белью, костюмам от хороших портных, тоже заношенным до последней нитки, но еще издававшим приятный, чуть-чуть кисловатый запах лаванды, индийского нарда и лимона, которому Жером оставался верен вот уже 30 лет, и который волновал ее, как ощущение его ласки. Неоплаченные счета ваялись также в ящике для ботинок, даже в туалетном Нессесере, старые описи сумм, подлежащих уплате банкам, кондитерским, обувным и цветочным магазинам, ювелирам, врачам, счета на неожиданные расходы от китайца-педикюра с нью Ньюбонд-стрит, от софьянщика с улицы Мира, за ссср с позолотой за которой так и не было заплачено юбон-стрит лондон и улица мира париж центры торговли предметами роскоши примечание редакции квитанция триестского ломбарда на заложенные за смехотворную ничтожную сумму жемчужную булавку для галстука и меховое пальто с воротником из выдры В бумажнике с графской короной фотографии госпожи де Фонтанен, Даниэля и Женни мирно соседствовали с карточками, подписанными какой-то венской певичкой. Наконец, среди немецких брошюрок с эротическими иллюстрациями госпожа де Фонтанен с удивлением обнаружила карманную Библию на тонкой бумаге, сильно потрепанную. Она хотела помнить только об этой маленькой Библии. Сколько раз во время душераздирающих объяснений жиром стараясь всячески оправдать свое безобразное поведение, восклицал «Вы слишком строго судите меня, друг мой! Я не так уж плох, как вы думаете!» Это была правда. Один лишь Бог ведает тайну человеческой души. Только ему известно, какими извилистыми путями и ради каких необходимых целей человеческие существа движутся к совершенству. Глаза госпожи госпожида Фонтанен заволоко слезами, но она не спускала их с гроба, на котором уже увидали розы. «Нет», — говорила она из самой глубины сердца, «нет, ты не был до конца погружен во зло». Ее размышление прервало появление Николя к сопровождаемой Даниэлем. Николь была ослепительна. Траурное платье — еще резче подчеркивала цвет ее кожи. Блеск глаз, высокие брови, лицо, как-то естественно выдающееся вперед, придавали ей такой вид, будто она все время устремляется куда-то, принося в дар свою юность. Она наклонилась и поцеловала тетку, и госпожа де Фонтанен была благодарна ей за то, что она не нарушила тишины какими-нибудь условными словами сочувствия. Затем Николь подошла к гробу. Несколько минут она стояла совсем прямо, опустив руки вдоль туловища и сложив пальцы. Госпожа де Фонтанен наблюдала за ней, молилась ли она, припоминала ли прошлое, прошлое застенчивой девочки, в котором дядя жиром занимал столько места. Наконец, после нескольких секунд этого загадочного молчания Молодая женщина вернулась к тетке, снова поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты. Даниэль, все это время стоявший за стулом матери, последовал за ней. Когда они были в коридоре, Николь остановилась и спросила, «В котором часу завтра?» «Отсюда отправимся в одиннадцать. Процессия двинется прямо на кладбище. Они были одни у входа в павильон» под сводами вестибюля. Перед ними расстилался залитый солнцем сад, полный выздоравливающих в светлых халатах, которые лежали в шезлонгах у самых газонов. День был жаркий, чудесный. В этом неподвижном воздухе казалось, что лето будет длиться вечно. Даниэль объяснил, пастор Грегори прочтет короткую молитву над могилой. Мама не хочет заупокоенной службы. Николь задумчиво слушала. Как прекрасно держится тетя Тереза, — прошептала она, — так мужественно, так спокойно. Она, как всегда, совершенство. Он поблагодарил ее дружеской улыбкой. Ее глаза были уже не детские, но в их синеве была все та же необычайная прозрачность и то выражение ленивой нежности, которое некогда его так волновало. «Как давно я тебя не видел», — сказал он. «Ну что ж ты счастлива, Нико?» Взгляд молодой женщины, устремленной куда-то вдаль, к зелени деревьев, проделал целое путешествие, прежде чем вернуться к Даниелю. Черты ее лица приняли страдальческое выражение. Ему почудилось, что она вот-вот разрыдается. «Я знаю», — пробормотал он. «Ты тоже, бедная моя Нико, испытала свою долю горя». Только тогда он заметил, насколько она изменилась. Нижняя часть лица несколько погрубела. Под легким налетом румян проступала уже немного потерявшая девическую свежесть, немного усталая маска. «Но все же, Нико, перед тобой вся жизнь. Ты должна быть счастливой». «Счастливой», — повторила она, как-то нерешительно передернув плечами. Он с удивлением смотрел на нее. «Ну да, счастливый, почему нет?» Взгляд молодой женщины снова потерялся где-то в залитом солнцем саду. После непродолжительного молчания она, не поворачивая к нему глаз, промолвила. «Странная штука жизнь Ты не находишь?» «В 25 лет я чувствую себя уже старой». Она заткнулась. «Такой одинокой». «Одинокой?» «Да», — ответила она, продолжая глядеть вдаль. «Да». «Мать, прошлое, молодость — все это так далеко-далеко. Детей у меня нет. И это дело безнадежное. Никогда-никогда больше я не смогу иметь детей». Она говорила тихим и спокойным голосом, без всякого отчаяния. «У тебя есть муж?» — нерешительно произнес Даниэль. «Муж, да. У нас глубокая, прочная привязанность друг к другу. Он умный, добрый». Он делает все, что может, чтобы только мне было хорошо. Даниэль молчал. Она сделала один шаг по направлению к стене, чтобы прислониться к ней, и продолжала, не повышая голоса и слегка подняв голову, словно решилась, наконец, сказать все, не боясь слов. Но видишь ли, несмотря на все это, у нас с Феликсом очень мало общего. Он на 13 лет старше меня и никогда не обращался со мной как с равныхи. Впрочем, он ко всем женщинам относится как-то по-отечески, немного снисходительно, как к своим больным. Внезапно в воображении Даниэля возникла фигура Эке с его сидеющими висками, испещренными мелкими морщинками, близорукими глазами, скромностью, точностью и непреклонностью манер. Почему он женился на Николь? как срывают на ходу соблазнительный плод? Или скорее для того, чтобы внести в свою трудовую жизнь немного молодости и естественной грации, которой ему, вероятно, всегда не хватало? К тому же, продолжала Николь, «У него своя жизнь, жизнь хирурга. Ты сам знаешь, что это такое. Он принадлежит другим с утра до вечера. Большей частью он даже ест совсем не в те часы, когда я». Впрочем, это даже лучше, когда мы вместе, нам почти не о чем говорить друг с другом, не о чем делиться, и вкусы у нас во всем различные, и ни одного общего воспоминания, ничего. «О, мы никогда ни о чем не спорим, у нас никогда не бывает разногласий», — она засмеялась. «Впрочем, стоит ему высказать малейшее желание, какое бы то оно ни было, я говорю «да». «Я заранее хочу того, что он хочет». И странно медленным тоном она произнесла, «Мне все до такой степени безразлично». Незаметно она отделилась от стены и стала рассеянно спускаться по ступенькам невысокого крыльца. Даниэль следовал за ней, не говоря ни слова. Внезапно она повернулась к нему и промолвилась улыбкой, «Вот тебе пример». Этой зимой он заказал новые книжные шкафы для маленькой гостиной и решил продать секретер красного дерева, который теперь некуда было поставить. Эта вещь — память моей матери. Но мне было все равно. У меня ничего нет, и я ничем не дорожу. Пришлось вынуть из этого секретера все, что в нем находилось. Он был полон бумаг, которых я никогда не рассматривала. Там лежали... Переписка моих родителей, старые счетные книги, бабушкины письма, разные извещения о семейных событиях, письма от друзей. Все наше прошлое. Ренская улица, Руайя, Биарец. Руайя-курорт в департаменте -де дом Биарец-приморский курорт в департаменте Нижних Пиренеев. Примечание. редакции Целая груда всякого старья. Старые, позабытые истории. Старые, уже умершие люди. Я все перечитала от первой до последней строки, прежде чем бросить в огонь. И целые две недели плакала над всем этим. Она опять засмеялась. Это были чудесные две недели. Феликс даже и не подозревал ни о чем. Он бы и не понял. Он ничего не знает обо мне о моем детстве, о моих воспоминаниях. Неторопливо шли они через сад. Проходя мимо больных, она понизила голос. «Теперь-то еще ничего, но будущее... Вот чего я иногда боюсь». Понимаешь, сейчас каждый из нас занимается своим. У него есть больница, деловые встречи, пациенты. У меня хождение по магазинам, в гости... Кроме того, я снова взялась за скрипку и немного занимаюсь музыкой с приятельницами. Несколько раз в неделю мы у кого-нибудь обедаем. При том положении, которое занимает Феликс, приходится вести довольно широкую жизнь. Но что будет потом, когда он бросит практику, когда мы перестанем выезжать? Вот чего я боюсь. Что с нами будет, когда мы постареем и придется долгими вечерами сидеть друг против друга, у горящего камина. То, что ты говоришь ужасно, бедненький мой Нико, прошептал Даниэль. Она громко расхохоталась, и в этом прозвучало какое-то неожиданное пробуждение ее молодости. Ты глуп, сказала она. Я ведь не жалуюсь. Такова жизнь, вот и все. Другим тоже не лучше, наоборот. Я еще одна из самых счастливых, Плохо то, что в детстве воображаешь себе, бог знает что, какую-то сказочную жизнь. Они подошли к воротам. «Я рада, что повидалась с тобой», — сказала она. «В форме ты просто великолепен. Когда ты кончаешь службу?» «В октябре». «Уже?» — он усмеялся «Для тебя-то время пролетело быстро». Она остановилась. Солнечные блики трепетали на ее коже, блестели на зубах и местами придавали ее волосам прозрачные оттенки светлого черепахового гребня. «До свидания», — сказала она, братски протянув ему руку. «Передай Жене, что я очень жалею, что нам так и не удалось с ней повидаться. А когда зимою я опять переселюсь в Париж, ты время от времени приходи ко мне в гости хотя бы из простого великодушия будем вместе болтать изображать двух старых друзей перебирать воспоминания смешно как-то я с возрастом привязываюсь к прошлому ты ведь придёшь обещаешь на мгновение он погрузил свой взор в её красивые глаза немножко слишком большие немножко слишком круглые но полные такого чистого блеска обещаю сказал он почти торжественно. В этот день, впервые с воскресенья, Женни смогла выбраться из клиники. За это время ей лишь изредка удавалось пройти вместе с Даниэлем по саду. В столь новом для нее соседстве, со смертью, она прожила эти четыре бесконечных дня как тень среди живых. Все, что происходило вокруг нее, казалось ей непонятным, чуждым. И потому, как только брат посадил ее в машину, как только она оказалась одна на залитом солнцем бульваре, ее охватило невольное чувство облегчения. Но оно продолжалось лишь краткий миг. Не успела машина доехать до ворот Шампере, как она почувствовала, что к ней опять возвращается то глубокое и неопределенное смятение духа, которая мучила ее уже в течение четырех дней. И ей даже показалось, что это смятение, свободный от уз, которое налагало на него в клинике присутствие посторонних людей, угрожающее возросло теперь, когда она осталась одна. В час пополудни такси остановилось у дверей ее дома, и она вышла. Постаравшись, насколько было возможно, сократить соболезнующее излияния и расспросы привратницы, она быстро поднялась в квартиру. Там царил полнейший беспорядок. Все двери были широко раскрыты, точно население квартиры спасалось бегством. В комнате госпожи де фонтаннен одежда, валявшаяся на постели, ботинки, разбросанные на полу, открытые ящики, наводили на мысль о краже со взломом. На маленьком круглом столике, за которым обе женщины, уже в течение двух лет не имевшие прислуги, совершали обычно свою недолгую трапезу, виднелись остатки прерванного обеда. Все это надо было убрать, чтобы завтра, по возвращении с кладбища, матери не пришли на память, при виде этого мрачного хаоса, слишком ярко, те ужасные минуты, которые она пережила в воскресенье вечером. Подавленная, Не зная, с чего ей начать, Женни прошла к себе в комнату. По-видимому, она забыла закрыть перед уходом окно. Ливень, прошедший накануне, залил паркет. От порыва ветра разлетелись во все стороны письма на ее маленьком бюро. Опрокинулась ваза, осыпались цветы. Стоя и медленно снимая перчатки, она созерцала этот беспорядок. Она старалась собраться с мыслями. Мать дала ей самые подробные инструкции. Надо было взять ключ в секретерии, открыть чулан, порыться в гардеробе, в ящиках, в чемоданах, разыскать зеленую картонку, в которой находились два траурных покрывала и креповые вуали. Машинально сняла она с вешалки блузу, в которой по утрам убирала комнаты, и облачилась в это рабочее платье. Но силы изменили ей и она вынуждена была присесть на край кровати. Тишина, наполнявшая квартиру, тяжело давила ей на плечи. «Почему это я так устала?» — задавала она себе лицемерный вопрос. На прошлой неделе она ходила взад и вперед по этим самым комнатам, и ее легко несло течение жизни. Неужели же достаточно было недели, даже меньше четырех дней, чтобы нарушить равновесие, достигнутое столь дорогой ценой. Она продолжала сидеть, вся сжавшись, и какая-то тяжесть налегла ей на затылок. Слезы облегчили бы ее, но судьба всегда отказывала ей в этом утешении слабых людей. Даже девочкой она переживала свои горести без слез, сдамкнуто, жестко. Сухой взгляд ее скользнул по разбросанным бумажкам, по мебели, по безделушкам на камине и остановился на зеркале, привлеченной и словно поглощенной ослепительным отражением яркого солнечного дня, царившего на дворе. И внезапно в этом мерцающем блеске на мгновение возник образ Жака. Она быстро встала, закрыла наружные ставни, окно, подобрала письма, цветы и вышла из комнаты.